Я попыталась сконцентрироваться на фактах, и к моему изумлению, при всём хаосе и эмоций, мне это удалось удивительно хорошо. Или, может быть, именно поэтому, что если дедушка обнаружил этого предателя, это тогда объяснило бы, почему его убили. Его убили? повторила Люси обескураженно. Не доказано, ответил Гедуон. Но было похоже на это. Я рассказала о видениях тётушки Меди и взломе в день похорон. Это значит, что завершение круга крови подталкивается с обеих сторон, задумчиво сказала леди Тилли. В прошлом граф де Сен-Жермен дёргает за ниточки, а в настоящем есть один или даже несколько союзников, которые поддерживают его планы. Пауль ударил кулаком по подлокотнику кресла перед собой. "Будь оно всё проклято", прорычал он сквозь стиснутые зубы. Люси подняла голову. Но вы же можете рассказать, что вы не нашли нас? Если наша кровь не будет внесена, то круг не завершится. Всё не так просто, сказал Гидуон. У хранителей есть. Я знаю. Они наусткали на нас приватного детектива, прервала Белла Детильни. Господа Девиллеры и этот изображающий важность Пинкертон Смит, к счастью, они считают, что они очень хитрые, а меня, только потому, что я женщина, за глупую. то, что приватные детективы иногда для увеличения своего скромного дохода придерживают информацию, им просто не приходит в голову. Она позволила себе триумфальную улыбку. Эта аранжировка здесь только на короткий срок, и Люси и Пауль скоро сотрут все следы. По другим именем они начнут новую жизнь и... Едут в квартиру на Бланкфорд-стрит, закончил Гедон, и триумфальная улыбка на лице леди Тильной погасла. Мы знаем всё это, и Пинкертону Смиту дано указание задержать Люси и Пауля в темпле, пока я там не возьму у них кровь. Точнее сказать, завтра утром ему будет предано письмо с соответствующей информацией. "Завтра?" спросил Пауль, который выглядел настолько растерянным, насколько я себя чувствовала. "Но тогда же ещё не поздно". "Овы", ответил Гедон, "потому что считая от нас, всё уже давно произошло". Я уже передал пару дней назад письмо, находящимся на дежурстве охранникам на входном посту. Ну тогда я ещё ни о чём не имел понятия. Ну, тогда мы просто спрячемся, предложила Люси. Завтра утром, леди Тилли нахмурила лицо. Я посмотрю, что смогу сделать.